«Брось игрушку и подними лапы, придурок!» – крикнули сверху. «Будешь дергаться, сожгу!» Я, конечно, ему верил, но стоять спокойно не хотелось. Отступать тоже было некуда. Оставался один путь – вперед. Мне надоело играть в кошки-мышки. Завладев инициативой, я не собирался ее упускать. Я поставил переключатель на полную мощность и нажал на спуск. А двери дохнуло жаром, повалил дым, потек расплавленный металл. Сквозь чад окалины я почувствовал запах паленого волоса. Ладони и затылок обдало огнем. Верзила пытался выполнить свое обещание, но расстояние оказалось слишком велико, и он не мог убить меня сразу. Наконец, дверь рухнула. Я прыгнул вперед и покатился по полу, чтобы затушить тлевшее пальто. Я встал. Кожу соднило, но мне некогда было выяснять, сколько я получил ожогов. «Верзила» и «Крекер», видимо, ожидали, что я пойду вверх. «Значит, надо идти вниз». Четырехсотэтажная голубая башня занимала площадь в четыре стандартных городских квартала. Достаточно места, чтобы затеряться. Пробежав по коридору, я вскочил на движущуюся спиральную дорожку. За 10 минут я углубился на 18 этажей под землю. Там я скатился с дорожки и осмотрелся. Куда ни глянь, везде стояли автоматы. В сущности, Голубая башня была самообеспечивающимся городом. Я узнал генераторы, воздухоочистители, теплонагнетатели. Ни одна машина не действовала. Очевидно, еще функционировали городские службы, но легко было представить, что произойдет через 10-20 лет анархии. Когда городские системы откажут, голубая башня перейдет на собственные резервы. В проходах тускло светились плафоны. Я брел наугад no в поисках лифта. Наконец, я наткнулся на шахту, но указатель горел на отметке 180. Я подошёл дальше и обнаружил шахту с кабиной на двенадцатом этаже. Не успел я нажать кнопку, как огонёк пополз вниз. Я готов был выскочить и спрятаться, но он застыл на цифре пять. Я подождал. Он не двигался. Обойдя шахту, я обнаружил на стене рубильник. Вернувшись к дверям, я нажал кнопку. Когда кабина остановилась и лифт открылся, я повернул рубильник. «Требовалось действовать быстро». Я вошел в темную кабину, встал на цыпочки, отодвинул панель в крыше подпрыгнул, подтянулся и пролез в отверстие. На крыше кабины находился автономный двигатель, которым пользовались ремонтники, когда основной подъемный механизм бывал обесточен. Я зажег спичку и прочитал текст на панели. Автономный двигатель мог поднять кабину на 400 этаж. Для этого достаточно было нажать несколько кнопок. Я лежал, спрятавшись среди механизмов, а кабина шла вверх. На площадке третьего этажа за прозрачной дверью стояли двое с пистолетами. Они меня не заметили. Один лихорадочно давил на кнопку, но кабина не остановилась. Люди стояли почти на каждом этаже. Вот позади сотый, сто пятнадцатый этаж. Я чувствовал себя так, будто мне ничего не грозило. Я старался припомнить все, что слыхал о Голубой башне. В былые времена городские тузы чествовали здесь разных знаменитостей. И в роскошных апартаментах наверху жил то отставной адмирал флота, то вице-президент, то урановый миллионер. Или логово Макса Арена находится там, или я ничего не понимаю в психологии шишек. Лифт поднимался медленно, и у меня было время ощупать свою обожженную шкуру. Больше всего пострадала кожа на затылке, но досталось и рукам, и плечам. С той минуты, как меня поджарил Верзила, я держался на адреналине. Теперь боль давала о себе знать. Ожогом придётся подождать. Не доезжая до 398-го этажа, я нажал кнопку. Кабина остановилась. Чувствуя головокружение, я поднялся на ноги, схватился за скобы на стене, повис. Стена как будто покачнулась. «Спокойно», — сказал я себе. «При сильном ветре верхняя часть здания отклоняется от вертикали на 15 футов. Разве удивительно, что я это чувствую?» На самом деле снаружи был полный штиль, но я постарался внушить себе обратное. Восхождение оказалось не из легких. Я крепко хватался за скобы, боясь разжать обе ладони одновременно». Воротник пальто больно тер обожженную шею. Я миновал 398 этаж, 399 и ударился головой о потолок. Но служебного выхода на чердак там не было. Пришлось спуститься на 399 -й. Нащупав рычаг, я приоткрыл двери и постоял минуту-другую. Все тихо. Время поджимало. Раздвинув створки пошире, я выскользнул на площадку. Я никого не видел, но слышал голоса. Слева от лифта я заметил скромную лестницу, устланную фиолетовым бархатом. Немедля, ни, ни секунды я бросился к ней».